«Мать-исповедница», — спросил он вдруг, — «а как бы ты поступила, если бы оказалось, что ты ошиблась, что Моссль не собирался перебегать врагу?» Кэлен посмотрела ему в глаза. «Может быть, тогда я взяла бы у тебя нож и убила бы себя». Она повернулась к помощнику Райна и положила руку ему на плечо. «Гобсон, я знаю, тебе пришлось нелегко, но Приндин рассказал мне, что ты хорошо выполнил мое задание». Ему трудно было говорить, но все же он нашел в себе силы улыбнуться. «Благодарю, мать исповедница!» Кэлен оглядела собравшихся воинов. «Разве вам всем нечем заняться?» Те, словно проснувшись, стали расходиться. Гобсон приложил руку к груди в знак приветствия, повернулся и также ушел заниматься своими делами. Воины, которые привели Мосля, подняли с земли тело и унесли. Остальные подошли к Чандалину и двум братьям, чтобы получить дальнейшие указания. Кэлен и Райан остались вдвоем. Она снова почувствовала страшную усталость. Для исповедницы, даже если она была полна сил или хорошо отдохнула, применение своей власти всегда огромное напряжение. Кэлен же едва держалась на ногах после ночной битвы и последних событий. Ей следовало поспать и отдохнуть подольше, но сейчас об этом нечего и думать. Кэлен чувствовала, что силы ее подорваны. и Это было тем более досадно, что ей пришлось перенести это напряжение ради того, что вполне можно было бы сделать и без нее. Может быть, дело в холодной погоде? Но Кэлен чувствовала, что навалившаяся усталость после прикосновения к Мослю гораздо больше обычного. Она подумала, что надо будет попросить Приндина сделать ей еще чаю. — Могу я поговорить с тобой, мать-исповедница? — спросил Райан. «Слушаю тебя, командир. Я хочу попросить у тебя извинения». Он отвел взгляд, делая вид, что следит за тем, как несколько воинов наполняли мехи водой. «Ничего, Брэдли. Мосыль ведь был твоим другом, а о друзьях трудно думать плохо». «Дело не в том, мать-исповедница», — сказал Райан. «Отец всегда говорил, что надо уметь признавать ошибки, если хочешь жить достойно. А я ошибся. Я счел, что ты хотела убить Мосслю за то, что он отказался подчиниться тебе. Я прошу прощения за эту ошибку, мать-исповедница. Я плохо подумал о тебе. Не понял, что ты хотела защитить нас. Пусть даже мы проявим неблагодарность. Но я благодарен тебе. Я надеюсь, что ты не держишь на меня зла. Теперь я почту за честь сражаться под твоим началом. Хотел бы я когда-нибудь обрести хотя бы половину твоей мудрости и силы духа?» Кэлен улыбнулась ему. — Я не намного старше тебя, но сейчас ты заставил меня почувствовать себя почти старухой. Но я рада, что ты многое понял сегодня. — Ты хороший командир, Брэдли, и я верю, твоя жизнь будет достойной. Он улыбнулся в ответ. — Я рад, что у нас опять добрые отношения. В это время один из воинов подошел к командиру. — Что такое десятник Фрост? Фрост доложил, что посланные им люди нашли в заброшенном сарае неподалеку раскрошенный мел и другие вещества для приготовления известкового раствора. Нашлись также довольно большие деревянные катки. «Сколько у вас этих кадок? спросила Кэлен. «Дюжина, мать исповедница!» «Поставьте катки в ряд и установите палатку над каждой из них. Палатки лучше выбрать самые просторные, пусть даже командирские. Сделайте горячий известковый раствор и положите в каждую палатку по раскаленному камню, чтобы внутри... Подольше сохранялось тепло. «Сообщите мне, когда все будет готово». Десятник отслютовал ей и удалился, не задавая никаких вопросов, хотя был явно удивлен ее распоряжением. Зато командир Райан задал вопрос, зачем понадобилась извездка. «Раз у нас добрые отношения, то не стоит их портить. Я все объясню тебе позже. Как обстоят дела с повозками? Должны быть готовы». Тогда мне необходимо осмотреть их. А как насчет дозорных? Все в порядке. На пути к повозкам к ним то и дело подходили люди с разными вопросами и предложениями. Вывести из строя колеса повозок противника, сжечь вражеские боевые знамена или, к примеру, сжечь их запасную одежду, чтобы они замерзли, если похолодает. Было даже предложение навалить навозы в их бочки с питьевой водой. чтобы люди ордена вынуждены были тратить время на получение воды и талого снега и так далее и тому подобное. Были среди этих предложений как пустые, так и дельные, и Кэлен откровенно говорила людям, что она думает по поводу их идей. А в некоторых случаях даже распоряжалась, чтобы предложения были приведены в исполнении. Наконец пришел помощник командира Гобсон с миской тушеного мяса. Я разогрел его, чтобы ты немного подкрепилась мать-исповеднице». Она сделала вид, что очень благодарна ему, даже заставила себя съесть ложку и сказала, что очень вкусно. На большее у нее не было сил. Всем исповедницам нужно время, чтобы восстановить силы после применения магии. Некоторым требовалось для этого несколько дней. Кэлен же, как правило, двух часов было достаточно. Но она уже отдохнула столько времени, сколько могла себе позволить. Ни днем, ни ближайшей ночью такой возможности, видимо, не будет. Но еда вовсе не нужна исповедницам, если им требуется восстановить силу магии. Еда сама по себе требует сил. Сейчас Кэлен никак нельзя было есть, но и показывать это было тоже нельзя. К счастью для нее, они уже дошли до повозок, и Кэлен послала Гобсона за Чандалином, Приндином и Тосидином. Когда он ушел... Она поставила миску с краю на дно повозки с бочками, а потом сама влезла внутрь повозки. Райан последовал за ней. «Надо прислать кого-нибудь», — сказала она ему, — «чтобы снять бочки сверху, затем расставить их внизу по порядку и вытащить из них затычки». Когда он подозвал нескольких воинов для выполнения этой работы, Кэлен спросила, «Научил ли Чандалин вас изготовлять троги?» Трога представляла собой кусок толстой веревки или проволоки с двумя деревянными ручками по краям. Такая веревка или проволока предназначена была для того, чтобы, набросив ее сзади на шею человека, затянуть вокруг петлю. Если трога была изготовлена из проволоки, а руки человека, который ею пользовался, были достаточно сильными, то с ее помощью можно было даже обезглавить жертву. Причем тот, на кого совершали нападение, не успел бы крикнуть. Если трога не была сделана из проволоки, и если человек, вооруженный ею, не был достаточно силен, все же он мог с ее помощью бесшумно придушить жертву. Райан вытащил из-под плаща проволочную трогу и показал ее Кэлен. — Он объяснил нам на примерах, как ею пользоваться, — сказал командир.